Свободное воскресенье! Воскресенье! Наконец-то! Рольц решил отправиться на рыбалку. Чтобы сократить путь к реке, он свернул и пошел напрямик через пастбище Ребане. По правде говоря, тут все заросло ольшанником и даже не было похоже на настоящее пастбище. Но коровы Ребане все же пасли здесь и, очевидно, находили, чем поживиться. И так Рольц шел на рыбалку. В руке банка из-под килик полная свежевыкопанных червей, на плече удилище. Пушистые после вчерашней бани волосы развивал ветер. И стоило ему подумать про тех окунищ, которые, по словам хозяина, должны были дремать в омуте возле большой ивы, как свист сам с собой возникал на губах. Если теперь и Ян с Анцем тоже прибудут. Вчера Рольц получил отпустившихся в путь трапперов новое письмо. Друзья сообщали, что ботинок натер Анцу ногу, поэтому они прибудут дня на два позже, чем предполагали. Письмо Рольц знал почти наизусть. Ужас южно-эстонской саванны. Анц Хакке тяжело ранен. Тот... Одно только имя, которого заставляет бледнеть даже самых отважных покорителей Дикого Запада и индейцев, сам теперь бел лицом, потому что истекает кровью. Но волноваться не надо, ничего серьезного нет. Ребята обещали, что немного переведя дух и подлечив ногу Анца, они продолжат путь. «Ну, скорости они все-таки будут здесь», — думал Рольц. Он уже говорил и с хозяином, что хотел бы взять свободный день. Хозяин считал, что друзья могли бы тоже немного приложить руки к деревенскому труду, и тогда в счет этого можно дать свободный день. «Здравствуй, горожанин!» Из-за старой ветвистой ольхи вышел Арно Ребане. Слегка расставив ноги, натянув кепку на глаза – Глубоко засунув руки в карманы брюк, он стоял прямо на пути Рольца. — Здравствуй, здравствуй. Неужели ты выжидал тут за деревьями только для того, чтобы расшаркнуться перед горожанином? — Нет. Я вовсе хотел тебе всыпать. Возле маслобойни это осталось недоделанным. — Да. — Уже возле маслобойни Рольц рассмотрел арно и понял, что он должно быть крепкий парень. Бидона с молоком арно поднимал легко, как взрослый. И кроме того, он сильно куражился. Обычно деревенские ребята были тихими и скромными. А этот выхвалялся перед тобой, словно задиристый петух. Но Рольц знал, что он и сам, если потребуется, может сойти за взрослого мужчину. «Чего же ты смотришь?» давай — Начинай. Мне ждать некогда. Тороплюсь на рыбалку. — Кто тебе вообще разрешил ходить через наше пастбище? Разве ты не знаешь, что земля, на которой ты сейчас стоишь, принадлежит моему отцу? — Слышь, дятел стучит. — Вот наглец. Ведь он ест букашек твоего отца. — У моего отца все есть. И лес, и земля, и скотина. Он не какой-нибудь нищий как кое-кто, кто вынужден отдавать своего сына в батраки. У отца кое-кого нет. Арно Рэбоне не успел закончить фразу, так как на него внезапно обрушилась знаменитая серия ударов, которая среди мальчишек Меннилина получила название «пулеметной очереди Рольца». Очередь Рольца состояла из пяти-шести следовавших непрерывно один за другим ударов, сильных и быстрых, нацеленных более или менее в одно и то же место. Самый сильный последний удар, который назывался гвоздем очереди, должен был поразить подбородок противника. Нередко случалось, что гвоздь сшибал с ног парней побольше и посильнее Рольца, но Арно Рэбоне выстоял. Когда зубы его щелкнули от мощного крюка Рольца, он странно закатил глаза и пошатнулся. Но затем пригнулся и стал приближаться к Рольцу, забавно подпрыгивая. Мгновение спустя он нанес удар, целясь Рольцу в лицо. Но Рольц успел отклониться, и угловатый кулак Арно задел только плечо противника. Рольц ответил новой очередью. Однако на сей раз Арно ребане был подготовлен лучше. Он ловко отскочил шага на два и таким образом сумел избежать гвоздя. Рольц перешел в оборонительное положение. Арно ребане прыгнул вперед и ударил. Рольц пригнулся, уклоняясь, но острые костяшки кулака Арно все же больно задели его лоб. Это была злая, яростная схватка. Рольц быстро понял, что имеет дело с опытным и упорным противником. Нельзя было зря растрачивать силы. Очередей на сей раз хватит. Следовало отыскать слабое место в защите противника. В любом случае нужно бить точно, бить реже, но в цель. Нельзя давать втягивать себя в азарт драки. Нельзя слишком распаляться. Любимым героем Рольца был Янус рукой которого в бою руководил ясный разум. Читая «Мстителя», Рольц ясно запомнил, как бился Янус и как бился немецкий рыцарь Одо. Одо был смелым, ловким и горячим. Янус был смелым, ловким и хладнокровным. И он, Рольц, тоже хотел быть смелым, ловким и хладнокровным. Вдруг Мальчишки услыхали угрожающее злое мычание. Оба мгновенно застыли. Менее чем в двадцати шагах от них большой черный бык, пригнув голову, бил ногами в землю так, что только комья летели. Рольц мгновенно лишился хладнокровия. В несколько прыжков он оказался у большой ольхи, за которой давеча прятался Арно. Ствол снизу был гладкий, бессучив, Но поскольку другого большого дерева поблизости не было, Рольц обхватил его руками и ногами и начал карабкаться наверх. «Быстрее!» – тяжело дыша просил у него за спиной «Арно Рэбанэ». Рольц уже ухватился за первые ветки. Так, теперь дело пошло быстрее. Взобравшись достаточно высоко, он уселся на одной из веток потолще. Здесь же, с другой стороны ствола, пристроился «Арно Рэбанэ». Бык зло кружил внизу, бил ногами землю и бодал один из пней. — Этот бык спас твою шкуру, а то бы ты получил, — сказал Арно ребане и вытер рукавом окровавленный нос. Рольц усмехнулся. — Ой, да ты в крови! Неужели со страху ударился о дерево и разбил нос? Арно зло покосился на Рольца и ничего не сказал. «Ах, верно!» — уточнил Рольц. «Теперь вспомнил. Ты же нечаянно разбил нос об мой кулак! Погоди, погоди, мы еще посмотрим. Это дело осталось у нас незаконченным». «Ну да, незаконченным. Бык твоего отца пришел ведь тебе на помощь. Вдвоем на одного. Так нечестно!» Но Арно ребане бык вовсе не казался помощником. Наоборот, когда разгневанное животное подошло к самому дереву и боднуло ствол, Арнов забрался на ветку повыше. Солнце опускалось и висело уже над самым черным лесом, когда Рольц на непослушных ногах брел домой. И не только ноги были непослушными, особенно болел зад. Все долгожданное воскресенье Рольц просидел на дереве. Ни одного Окуня. И поплавать не удалось. Даже драка с Арно ребане осталась незавершенной, потому что какой же из тебя драчун, если ты даже не можешь разогнуться как следует? А ведь предки человека жили на деревьях.